Глава тридцать вторая. Стимулятор принятый перед входом в игру хорош тем что прекрасно действует и тогда когда матрица отключает мозг от тела. Насыщенный искусственными запасами нейромедиаторов сознание продолжает им пользоваться. Соображаловка продолжает работать под допингом. Так и сейчас Кархан когда вошел в игру ощутил не рассчитанное заранее изменение обстановки, среагировал мгновенно, тут же включив экстремальный режим действий. Паутинный кокон с стихем шелестом свернулся в инвентарь. Стрекоза мигом стал ставшая прозрачной, взвелась ввысь, передавая картинку окрестностей на карту. А сам эльф схватился за резиновую лиану и буквально выстрелил собой в самый центр дружественных и нейтральных отметок на карте, которых было значительно больше предполагаемых пяти. Натура скрытного дровоо асасина попыталась было вякнуть что-то против, но уверенное в всемогущество, разлившееся покрови, сейчас категорически требовало властвовать и подавлять. К тому же разум подтверждал, что сейчас можно Только так и никак иначе. Зарене прикреплённая лиана позволяла мгновенно смещаться в радиусе 50 м, атаковать либо сбегать. Но сбегать сейчас никак нельзя, несмотря на то, что на поляне сейчас около 20 левых игроков. Рослый Дроу в красной чешуйчатой броне, на нагруднике которого алеет извивающаяся саламандра, направленная головой вниз, словно ящерица собиралась шмыгнуть ему в штаны, отшатнулся. Перед ним вырос чёрный, размазанный движением и маскировкой силуэт. Чешуйчатый отчатнулся, встав в защитную стойку, и копье на гената, выхваченное из-за плеча, свиснуло зубчатым лезвием размером с меч. Кархан глянул на него лишь мельком и требовательно пощёлкал пальцами в сторону знакомой командирши развед отряда. Она на инстинктах дёрнулась в его сторону, но пробежав пару шагов замедлилась. Её тёмно-серая кожа потемнела, явно наливаясь краской, но осознать ей возмутиться ей не дали. Эрл впился взглядом в её глаза и пренебрежительно ткнул большим пальцем через плечо, указывая на Дроу, стиснувшего нагинату. "Детка, я не приглашал на встречу лишних. Цверик не лишний", сказала Эльфийка. Он, командир Саламандр, прибыл с отрядом раньше основного войска. Грамило вытрясчил глаза и закашлялся, явно потрясённый, как легко командир разведки выдал сведения этому левому ассасину. Эльфейка и сама, похоже, удивилась, но осознать и додумать сей прискорбный факт Кархан вновь не дал. Он подмигнул ей и мигом стал с самой любезностью. Отлично, сказала она изящно, поклонившись со всей отточенной грациозностью аристократа Дроу. Полагая, Севириэль ввела вас в уважимый в курс и решила познакомить с тем, кто реально владеет всей информацией этой локации. Кархан намеренно выделил голосом слово всей и не добавил слова уважаемый к имени разведчицы, разом показав и отношение, и расклад. Эльф в красных доспехах швырнул в чехол за спиной своё грозное оружие, поднял руку и сделал круговое движение ладонью, просигналив отбою остальным воинам, что тоже выхватили колюще-режущее. На этот жест кто вернул сабли в ножны, кто просто опустил. Предводитель окинул Кархана взглядом с головы до пят и холодно ответил: Здесь лишь мои сопровождающие. Отряд же сейчас работает в окрестностях, и думаю, что уже через полчаса вся действительно нужная информация будет и у меня. Так что, уважаемый, в ваших услугах мы не нуждаемся. Расслабившиеся воины вокруг заухмылялись, а один весело выкрикнул: "Зато доспехи этого кадра лишними не будут. Как считаете, ребята?" Кархану улыбнулся, словно услышал какую-то очень весёлую шутку, и проникновенно сказал: "Ну, ребята, вы серьёзно думаете, что высокоуровневый ассасин, у которого здесь всё под контролем, появился, чтобы подарить вам свои доспехи? Не смешите. Вон кандидат в верлы ваш. Я ведь правильно понял? Бесцветные глаза саламандры у него на броне. Совсем не дурак, в отличие от части его подчинённых". Цверик вновь вскинул ладонь и повторил жест отбоя ещё реще. Одновременно нахмурившись, от чего заворчавшие было на дураков войны, вновь опустили оружие. Он скрестил руки на груди, а ухмыляющийся ассасин продолжил доверительным тоном: "Ах, они даже не знают, уважаемый Цверик, возможно, им и не нужно знать, особенно о всех проблемах получения дворянского титула Дроу". Кархан провел перчаткой по своему нагруднику. Тьма, скрывающая его структуру, отодвинулась, и на нем проступила свернувшаяся восьмерка змея, глаза которой сверкнули изумрудным цветом. По скулам предводителя метнулись жиловки. Одна из эльфийок с луком и вовсе потерялась, открыв рот как простушка перед которой рядовой воин вдруг небрежно надел корону. Цверик махнул в сторону навостривших уши соратников и приказал: "Обыскать периметр". Кархан тихо кашлянул, обращая на себя внимание, и сказал в полголоса. Исключая эту поляну, эльф стиснул кулаки, но всё же выдавил. Исключая поляну, Макс выпрямился и неожиданно громко крикнул: "Я, эрл дома Змеи Кархан, приветствую дом Саламандры". Он щёлкнул пальцами, и в 30 метрах раздалось слаженное шипение. Искрящиеся зеленью змеи поплыли в воздухе. Их шипение разбавилось звуками арфы и дополнилось барабанами. Звуки сплелись в странную, но красивую мелодию, под которую змеи объединились в одну огромную кобру. Та раздула капюшон размером с крону дерева и взорвалась разноцветным фейерверком. После этой демонстрации потрясённые игроки тут же без разговоров отступили в заросли. Кархан заметил, как они с опаской посматривали под ноги и косились на деревья, то и дело переходя с шага на бег. На лицах читалось выражение: кто знает, что этот ассасин ещё тут наминировал, дождавшись, когда последний игрок исчезнет. Керхан сделал приглашающий жест в паре оставшихся, и предводитель Саламандр спросил, покосившись на разведчицу: "И как ты стал эрлом? Я уже месяц хожу к кандидатам, но такое ощущение, что непись исхода придумывают всё новые и новые квесты, лишь бы не давать статус" Кархан тонко улыбнулся и покачал головой. Мне повезло стать эрлом уже давно. Да все эти бучи с гномами. Когда кузни демонов только заработали, даже рядовой игрок мог попробовать заключить гномов в заклинание. Потом ограничили, ещё и ещё. Всё просто уважимый. Титулованного эрла неapi физически ограничить не могут. Система не даст, и они это знают. Опять же, местные уже в курсе силы реала, что позволяет игрокам, которые по идее должны были ещё долго в воздать к их 200-300 уровням конкретно уровнять шансы. Демоническое же оружие с последующей его прокачкой в руках игроков и вовсе создаст опасность правящим режимам. Эрлже получает возможность брать под свою руку других князей, и дворяне вынуждены будут с ним считаться. Это подтверждённая информация, спросил воин тяжело. Кархан покачал головой. Настолько, насколько это возможно. Я, как тебе уже говорила, наша Разведчица. Собираюсь создать собственный дом, став князем. Соответственно, смогу сам назначать ерлов. И не писем придется считаться, хотя это для них нонсенс. Бессмертные паучата лос, какими местная легенда классифицирует игроков, теоретически должны были остаться в вечном услужении. Но что произошло, то произошло. Лоб воина изобразили морщины, смотрящиеся на эльфийски утонченном лице странно. Он вздохнул, но упрямо вскинул голову. У меня каждый получил жирный квест на гномов, и у всех он завязан на повышение репутации, в дальнейшем влияющей на статусы и возможности. Никто просто так не бросит всё ради не пойми чего. Ладно, трогать твоих гномов я специально не буду, но нам нужна разведка боем, чтобы закрыть квест. Кархан покачал головой. Твое дело, но этим действием ты похоронишь в этой местности репутацию у местных. И да, ничего не добьешься. Гномы вас уничтожат. Как я и предполагал, неписи используют игроков как бессмертное пушечное мясо. Брови командира столкнулись на переносицах, и он злосказал: Да что гномы противопоставить-то могут? Но призвали себе богиню слабенькую, и что? Надо гасить, пока в силу не вошли. Мы ворвемся в их пещеры и разнесем все, что можем. Не будь я мастера сады, Кархан покачал головой. качал головой и процедил: "Значит, слушать не хочешь. Ну ладно, я тебя понимаю. Потеряете, конечно, время, но попомни моё слово. Всё равно вам придётся вернуться ко мне". Дроу ещё сильнее набычился, а Эрл обезоруживающе улыбнулся и, скользнув дымной молнией в умении уйти за спину, приобнял разведчицу за талию и сказал: Не обессуть, но Северель я забираю, как и её разведчиков. Квестов у них на прорыв ведь нет? Кархан повернул эльфийку к себе за плечи и требовательно всмотрелся в её вытянутые обалдевшие глаза. Она выпрямилась по струнке и запинаясь ответила: "Нет. Керхан тут же выпустил её из рук и сказал, отворачиваясь, словно тут же забыл о ней. Ну вот, видишь, кандидат? Я за это постою в сторонке и не активирую свой контингент. Просто подожду, когда ты решишь назначить следующий раунд переговоров. Командир, прищурившись, посмотрел на Эрла и медленно проговорил: "Контингент Эрл Неписи" Ну что ж, Кархан, я, может быть, и упрям, но не доумком не являюсь. Забирай эту пятёрку. Тем более первоначальный план их использования провалился. Но обещай не противостоять и не содействовать моим врагам. Договор под слово чести. Кархан удивлённо приподнял бровь. Ты уже знаешь немало, хорошим стане Шерлоком. Предлагаешь нерасторжимый договор под титул, который обеспечивает сама система? Согласен. Я от своих слов не отступаю. Сейчас перепишу подходящий. Ещё урок, мой будущий эрл. Всегда имей несколько десятков подходящих договоров в инвентаре. Помогает сделать всё быстро. Через 10 минут Кархану возил Эльфийку прочь от погрузившегося в угрюмые размышления цверйга. По укан на белого коня не походил, да и заднее сиденье, под которым колыхалось брюхо, ничуть не походило на объятия принца. Но, судя по сияющей физиономии и развитию чужого дома, для Эльфийки это было оно, то самое.